Пирс 86, Нью-Йорк, США. Вдова откинулась на спинку кресла и издала низкое, довольное, утробное ворчание. Паучьи лапы изменили конфигурацию и снова стали напоминать человеческие руки. Она подняла голову и кисло улыбнулась Келсу. «Спасибо за развлечение», – произнесла хакерша, кивая стоявшему сбоку Денни. «Мне нравится выполнять такие маленькие занятные задания». Но тон её говорила в об обратном. она держала руки в карманах. Дрожь раздражения пронзала её, словно боль от растянутой мышцы, и она представляла себе, с какой радостью стерла бы усмешку с этого вытянутого лица. Вдова махнула в сторону экрана, где красовался снимок убийцы Мэтта Райана, окружённый окнами и панелями под программ. «Этот парень – призрак!» «Имя!» – рявкнула Анна. «Я заплатила тебе за его имя!» «Нет!» Женщина поднялась и выставила вперёд неестественно длинный палец. «Ты заплатила мне за поиск имени, это не одно и то же!» «Ты вообще делала что-нибудь с этими данными? набросилась на нее Анна. Или ты весь этот час сидела, засунув палец в задницу? Вдова замрачнела. Заткнись и слушай внимательно, потому что повторять я не буду. Я прочесала все доступные хранилища видеофайлов и еще тысячи частных серверов, проанализировала данные на этого блондина. Она махнула на фотографию и провела поиск соответствий с помощью группы поисковых программ. Сам факт того, что я не нашла ни одного соответствия, должен тебя насторожить. Келса промолчала. Смысл слов хакерши дошло до неё вдова говорила верно даже отсутствие данных в своем роде было результатом проблема состояла в том что теперь у нее не было ничего чтобы двигаться дальше он наверняка из элитного спецназа или наемник добавил дэнни представляешь что нужно чтобы стереть прошлое человека нам такой не по зубам тут он заработал злобный взгляд вдовы все что они говорили совпадало с уже имевшейся информации кем бы ни был этот человек он точно не состоял в наемных головорезах у триада красная стрела но кто же он тогда знакомое чувство раздражения и недовольство зарождалась внутри и она ощутила напряжение в затылке а потом вдова сделала нечто такое чего она от нее не ожидала она ухмыльнулась хочешь знать как я умею работать так ты накопала что-то она подошла к ней даю гадаю Ты хочешь вытрясти из меня еще юаней вдова хитро фыркнула нет у меня свои правила ты хорошо заплатила за хорошую работу и ты получишь результат она хихикнула я просто так сказать люблю театральные эффекты имя «Ага, протянула вдова но не этого парня не совсем она потянулась к клавиатуре и развернула несколько окон я нашла кое-что занятное на сайтах заговорщиков из стеклянного занавеса это насчет твоего объекта группы киллеров которые он состоял тактика с совпадает с тактикой некоего подразделения, о котором эти людишки кое-что нарыли. Анна слышала о группах, которые назвала вдова. Это был странный народец, из тех, кто с распахнутыми глазами слушает всякие байки, убеждён в том, что луна внутри полая, верит в летающие тарелки и прочую чушь из сумеречной зоны. Ты что, серьёзно относишься к этим болванам? Руку её снова пронзила нервная дрожь, и Анна сжала кулак, впившись ногтями в ладонь. Дэнни хмыкнул. даже сломанные часы дважды в день показывают по правильное время, а? Ты когда-нибудь слышала о тиранах? Вдова склонила голову на бок. Анна покачала головой. Я бросила смотреть сериалы тогда же, когда перестала носить детский лифчик. Говори, что ты нашла. Ее снова одолел приступ ярости. Анна чувствовала, что теряет терпение, не может сосредоточиться. Эта группа, занимающаяся тайными спецоперациями, объяснил Дэнни. Ни одного промаха, по крайней мере, так говорят. Деньги гребут лопатой, крутые парни. Ты такие в жизни не видела им убить, как моху придавить. Стеклянный занавес связывает их с кое-какими шпионскими делишками, продолжала вдова. Смена режимов, политические убийства, запугивание, убийство бизнесменов. Услышав последние слова, Анна замерла. Она вспомнила раненого Дански на тротуаре. Киллер вернулся к нему специально и прикончил его. Она снова и снова мысленно прокручивала этот эпизод. Все, что говорила вдова, сходилось с информацией, которую удалось раздобыть Келса. Это не могло быть совпадением. Земляной привкус во рту усиливался, и ей захотелось поскорее избавиться от него. «Я хочу знать о нем все, что ты можешь раздобыть», — сказала она. Вдова ухмыльнулась. «За это придется заплатить». В следующее мгновение внутри Средственность купола озарил свет прожектора яркостью в миллионы свечей, с легкостью пронзивший тонкую водонепроницаемую ткань, и мрачное помещение превратилось в ярко освещенную арену, полную резких теней. Откуда-то сверху раздался гулкий голос, от которого у Анны заложила уши. «Это полиция Нью-Йорка! Всем оставаться на местах, корабль окружён Вы все являетесь подозреваемыми!» Сквозь слова она различила знакомое усиливающееся жужжание инфразвуковых сирен. Сейчас должен был произойти разряд. Дэнни бросился бежать, но вдова, покраснев, закричала на Анну. Звуковая волна заглушила её слова. Но Келса поняла, что хакерша обвиняет её в предательстве. Она думала, что Анна привела сюда полицию. Из кончиков паучьих пальцев выскочили острые, как бритвы ногти, и женщина вцепилась в Анну. Но та отшвырнула её и бросилась прочь, сквозь толпу охваченных паникой обитателей купола. Они лихорадочно веди Дергивали пучки светящихся оптоволоконных кабелей, отчаянно пытаясь уничтожить улики. У Анны было не меньше причин спасаться бегством, чем у остальных. Она добралась до стенки купола, схватила складной нож, болтавшийся на шнурке на шее, и прорезала себе выход. Она вывалилась на палубу Интрепида, и её ослепило белое сияние прожекторов двух полицейских аэростатов, паривших над головой. В заливавшем палубу резком свете Анна едва могла разглядеть множество камер сенсоров и дул направленных вниз ниже по реке и на берегу мигали красные и синие огни на несколько секунд ей показалось что вдова была права может быть все они пришли следом за ней она присоединилась к толпе бежавший в сторону широкой кормы авианосца и в этот момент включились сирены волна инфразвука ударила людей и она упала вместе с остальными кожа ее загорелась и защипала на палубе появился адрес Лица их были скрыты за зеркальными шлемами. В руках они держали электрошокеры и ружья, заряженные снарядами с клеем.